С этих слов начинается моя книга «Ветка Сакуры». Когда я писал ее тридцать лет назад, еще не было красавцев мостов, переброшенных ныне через внутреннее море. Добираться с насекок у парома было сложно, так что приезжих, тем более иностранцев, там было мало. Видимо, именно поэтому хозяйка японской гостиницы, о которой шла речь в дальнейшей сцене книги, Решилась попросить меня помочь устроить ее сына в университет имени Лумумбы в Москве. Я пообещал познакомить ее с сотрудниками нашего посольства в Токио, занимавшимися отбором кандидатов. В знак благодарности я получил приглашение отведать ядовитой рыбы фугу и настойки на ее плавниках в соседнем заведении, ей же принадлежавшем. Возможность впервые в жизни попробовать самое редкое и дорогое в японской кухне лакомство — которые обычно подают лишь министрам да президентам фирм, вызвало смешанные чувства. Пузатая рыба с полосатой черно-белой спинкой и молочно-белым брюшком смертельно ядовита, особенно накануне весны. Именно в эту пору гурманы соглашаются платить за нее по 300 долларов за килограмм. Каждый февраль в японских газетах появляются заметки об отравлениях рыбой фугу. Тысячи людей попадают в больницы, десятки умирают. После войны рекордным был 1958 год, когда скончались 176 человек. Министерство здравоохранения ввело обязательное лицензирование лиц, имеющих право разделывать и подавать фугу. Нынче в Японии такие дипломы имеют 72 тысячи человек, а ежегодное число жертв сократилось до двух десятков. Но поскольку все погибшие, как правило, люди известны, увлечение ядовитой рыбы сохраняет ореол гастрономического варианта русской рулетки. Наиболее опасна для жизни печень рыбы-фугу. Однако она к ничто другое предохраняет от возрастных болезней суставов вроде артрита. Потомственный актер театра кабуки Мацугоро Бандо Восьмой, непревзойденный, исполнявший роли юных красавиц даже в шестидесятилетнем возрасте, восхищал публику изяществом своих рук. Секретом своей молодости он называл печень рыбы Фугу. Но беду при страсти к пузатой глубоководной рыбе, в конце концов, стала причиной его смерти. Возможность попробовать драгоценное романтическое лакомство — Как бы от японцы побывать на грани бытия и небытия, меня, конечно, пугало. Но журналистское любопытство оказалось сильнее осторожной рассудительности. Чтобы успокоить меня, хозяйка пригласила самых известных в городе людей. Мэра, начальника полиции, директора банка. На себя же взяла роль дегустатора. Однако после нее каждый новый кусок должен был пробовать я. Сырую рыбу утреннего улова разделывают на тонкие, почти прозрачные ломтики, сквозь которые должен просвечивать узор фарфорового блюда. Яд распределен в теле, плавниках и в хвосте, фугу неравномерно и оказывает неодинаковое воздействие. Поэтому повар первонаперво расспросил меня о возрасте, осведомился, как работают почки, печень, кишечник, есть ли проблемы по мужской части. Узнав, что мне недавно исполнилось сорок, посоветовал непременно вновь полакомиться фугу лет от, через тридцать. Потом каждому из гостей поставили предназначенный именно для него фарфоровый кувшинчик с настоем из плавников. Мне пояснили, что саке, как всякий алкоголь, абсорбирует серебные свойства, но при нарушении дозировки лекарство становится ядом. Повар, словно анестезиолог, внимательно вглядывался каждому в глаза. Опьянение ощущалось очень своеобразно. Сперва все вокруг словно потускнело, затем все чувства обострились. Появилась способность видеть, слышать, осязать гораздо больше, чем обычно. Я как бы переместился в совершенно иной мир, несравненно более богатый оттенками, шорохами, запахами. Поинтересовался, любит ли ловить этот своеобразный кайф молодёжь. Мне ответили, что заведение с рыбой фугу посещают в основном люди почтенного возраста. И вот, наконец, приходит черёд попробовать саму рыбу.